Страница 615. Письмо 176. Михаилу Петровичу Погодину. 1864 год. Октября 8. Ясная Поляна. Очень благодарен вам, уважаемый Михаил Петрович, за присылку книг и писем. Возвращаю их назад, прося и вперед не забывать меня, коли вам попадется под руку что-нибудь по этой части. Примечание первое. «За что вы на меня сердитесь?» — примечание второе. «Взятое у вас я тогда же возвратил вам» — записку Корфа, а потом биографию Ермолова. Примечание третье и четвертое. «Ежели вы чего не получили, известите». Пишу так плохо от того, что у меня две недели тому назад рука сломана. «Будьте здоровы и не забывайте уважающего вас графа Льва Толстого». Примечание. Очевидно, материалы для «Войны и мира», которые Толстой просил у Погодина во время пребывания в Москве в декабре 1863 года. Второе. Письмо Погодина неизвестно. Третье. М. А. Корф. Жизнь графа Спиранского. Санкт-Петербург, 1861 год. Четвертое. Михаил Погодин. Алексей Петрович Ермолов. Москва, 1864 год. Конец примечаний.